Не отдавай королеву. Повесть. Глава первая. Почему я варю манную кашу? Цветет черемуха, вся словно в снегу. И не только под окном нашей квартиры, не только на пригревных полянках, но и по всем островам Енисея, по берегам речки Лолетиной, вдоль которой пробита магнитная тропинка на столбы. Цветет на всем земном шаре, пышная, буйная, и веточки от нее, хотя и стоят на столе в бутылке из-под кефира, каким-то образом растут из твоего сердца, и оттого ты сам весь светешь и томишься, как черемуха. Окно раскрыто, занавески раздвинуты, солнце пылает, готовое зажечь каменные стены домов. Дует забористый ветер с реки, он несет с собой густое тепло, от которого сонно слепаются глаза, голова дуреет, А ногам все-таки хочется бежать в горы, в лес, где уже вовсю голубеют подснежники и поднимают свои оранжевые шапочки махровые жаркие огоньки. Ветер несет еще и дымки пароходные, особо вкусные в первые дни навигации, хрипотсу еще путем непродутых гудков, рыбные запахи мокрого гравия, гальки, песка, звонкий шлепоток колесных рейдовых пароходов У пристани режущих енисей вдоль и поперек. Этот ветер так и тянет душу из речника, уносит ее вверх и заставляет трепетать, как вымпел на флагштоке. Плыть. Электрической лебедкой выхватывать якорь со дна вместо пяти минут за две минуты. Накручивать обороты винтов так, чтобы за кормой пена востилалась чистым серебром. Гнать и гнать теплоход — по самым глубинам, по самой сильной воде, не отводя ни разу стрелки ручного телеграфа с обозначения «самый полный вперед». Плыть в грозы, в дожди, по штормовым волнам, под незакатное солнце и гарки, дудинки, Диксона, в бескрайние разливы низовьев, среди зеленого веселья земли. Вот такая картина там, за окном, а внутри... Или, как Маша любит иногда говорить, в интерьере другое. Стоит у плиты чубатый парень в полосатой тельняшке и рукой, которая свободно может поднять и раскрутить над головой двухпудовую гирю, помешивает в кастрюльке манную кашу, не понимая, от чего она все-таки всегда пригорает. Парень этот я. Почему же он или я, или оба вместе, варим манную кашу? Почему весенний речной ветер в комнате у меня только шевелит занавески, а не раздувает пузырем рубашку на спине где-нибудь среди открытых плесов Енисея, не треплет волосы на голове? Почему Енисей, могучий и светлый богатырь, работает нынче без меня? Почему, наконец, я не только вижу сам всю эту картину, но и хочу изобразить ее на бумаге? Был, скажем, на свете матрос Костя Барбин, а у Кости — любовь. Он взял и написал об этом повесть «Горный ветер». Пусть, мол, все знают, что произошло в его жизни. Ну а в девятнадцать лет можно сделать и не такое. Приди мне тогда в голову мысль вырубить на столбах, на самых отвесных скалах, все до единой буквы, что на бумаге я написал, и вырубил бы. Вот ей Богу, честное слово. И хотя это самое во мне и по сейчас сохранилось, Но усы, как их не брей, тут же опять отрастают. Словом, возраст мой теперь 23 года, и, главное, выкинуть какую-нибудь глупость Маша не даст. А я снова пишу. Снова пишу не потому, что рассчитываю стать писателем по профессии. Моя профессия навсегда, где сила и сноровка руки человеческой требуется где материал при работе ты держишь прямо в ладони. «Чего-чего?» а выдвигать на показ «я писатель» — теперь я стесняюсь. Просто не могу. Это, может, где-то вдали. Это мечта. Вторая мечта. Опишу я сейчас только потому, что в жизни моей произошли такие повороты, вернее, не столько в моей жизни, сколько с другим человеком, что не рассказать об этом открыто и прямо я никак не могу. Начнем с манной каши. Варю кашу я, конечно, не для себя, и гляжу на нее, как на живую устрицу. Правда, об устрицах я знаю только то, что раньше их ели, кажется, главным образом римские императоры, а теперь стремятся заказывать в ресторанах и некоторые наши стеляги. Знаю еще, что у римских императоров от устриц болели животы. Думаю, что и у наших стеляг желудки тоже нелуженые. Но к манной каше устриц я приравнял не поэтому. Общий признак у них другой — проглатывать трудно. Варю манную кашу я для сына Алешки. Он глотает ее превосходно. Впрочем, не только кашу, но и бусы и пуговицы. Да ему устрицу тоже, наверное, проглотит, и я боюсь, как бы он у меня не вырос с телягой, потому что римским-то ясно, ему не бывать. Будь моя воля, я кормил бы Алешу баклажановой икрой. Во-первых, я сам ее очень люблю. Во-вторых, Явно мужская пища. И в то же время вполне детская, мягкая, жевать не надо. В-третьих, продается в банках в готовом виде. Вся забота крышку открыть. В-четвертых, когда Маши и Леньки дома нет, банку из-под икры вымыть легче, чем кастрюльку из-под пригоревшей каши. В-пятых, для каши обязательно, кроме крупы, требуется еще и молоко. А из трех раз, два раза мне почему-то непременно продают кислое. В-шестых? но я думаю, и этого хватит. Для меня понятно. А попробуй-ка убедить женщин. Ольга Николаевна говорит. Да ты что это? И ты сам, и Ленька, и вообще все люди на земле выросли на манной каше, возмужали. Ты вот про римских императоров вспомнил. Фараоны египетские куда древнее, чем римские императоры. А есть твердые исторические сведения, что и малюток-фараончиков кашей кормили». Маша, та на историю ссылается реже, у нее главная опора — современная литература. Всякие медицинские справочники, брошюрки, вырезки из газет. Я взял у Пети, Петра Фигурнова, в обмен на черный тюльпан, женщину в белом. Маша отняла, сказала, «Костя, это как-нибудь потом, когда на пенсию выйдешь, а сейчас для тебя полезнее вот это». И подает мне в полпуда весом, мать и дитя. Смеется, говорит, поскольку книга «Отец и дитя» еще не написана, ты потрудись из этой книжки узнать все, что о ребенке знать полагается. А я не только в манной каше сомневаюсь. Я бы Алешку своего стал растить по-новому, как, например, прошу прощения, телят теперь, холодным способом. Я бы не стал его кутать в байковые пеленки и закрывать одеялом, да еще на градусник поглядывать, не опустилась ли ртуть ниже 18 градусов. Почему я всегда здоров? Снегом и ледяной водой закаленной. Ну а в каком возрасте я начал снегом натираться? В 12 лет. Сколько времени зря потеряно. Алешку непременно с первой недели снегом натирать нужно было. Тем более, что человек в марте родился, когда повсюду еще лежал превосходный, мягкий и чистый снежок. И градуса на термометре вполне до десяти, а то и до шести опускать следовало. Я говорил, давайте сделаем из него снежного человека, чтобы он мог зимой в одних трусах по Северному полюсу бегать. Кто знает, может быть, придется ему на атомном ледоколе работать, капитаном. Но Маша не согласилась, сказала, хватит нам и тех снежных человеков, которых в Гималаях ищут и никак найти не могут. Но все же для Алешки один раз пробу я сделал. Снегом пятки ему натер. И хоть бы что. Покраснели немного. Да после насморк легонький появился. На два дня всего. Ерунда. Так можно бы постепенно Алешку к холоду и приучить. Но Маша перепугалась. Что такое? Отчего? Наверное, парень долго в мокрых пеленках лежал. Я промолчал. Подумал только. Вот так диагнозы иногда и ставят даже врачи. «Да... мог бы кашку-то варить, конечно, и не я. Но это, так сказать, только вообще в теории, а в данном, совершенно определенном случае, меня заменить некому. Кроме брата. Но Ленька экзамены издает за седьмой, и дома появляется не тогда, когда обед варить нужно, а точно в тот момент, когда у меня уже все готово. Будто бы чертенок за дверью стоит, дожидается». Пробовал я его стыдить. Помоги ты, дескать, брату как следует. Алешку выручи, племянника своего. А он конопатую рожицу съежит. Кость, ну дай мне экзамены сдать. В свидетельстве хотя бы четыре пятерки заработать. Это же честь фамилии. Ну вот что против этого скажешь? Согласился я. Ладно, от всех дел тебя я освобождаю. Только четыре пятерки ты мне хоть умри, принеси. Ударили по рукам. А после я уже сообразил, что непременно надует меня Ленька. От домашних дел я его увольняю сейчас, а что с него возьмешь потом, если он даже и по всем предметам на тройках проползет? Математика, например, ему никак не дается. Маша в порядке проверки спросила, «Леня, какие бывают углы?» Он подумал, говорит, «прямые и кривые». Маша, «ой», а он, «ну, круглые». Таких примеров я мог бы целый миллион привести. Да только конфузить родного брата не хочется. Тем более, что он и не виноват. Рос заморышем, из одной болезни в другую. Но не подумайте, что Ленька мой вообще полудурок. Он парень как парень, хоть и коротышка. А просто с самых детских лет у меня какое-то такое к нему отношение. Люблю подтрунить над ним, как с котенком позабавиться. Он для меня все еще пацан. И коли на то пошло, так я и над собой подсмеиваюсь не меньше. Да, но приходится мне опять к манной каше вернуться. Объяснить, почему ее Маша сама не варит. А дело все в том, что Маша заочница. И сейчас в Москве защищает диплом на инженера по радиотехнике. Заочником быть очень трудно. По всем дисциплинам готовить письменные работы. Но мне все же куда легче было бы послать Алёшке письменную работу о каше вместо самой каши, чем вот так стоять у кастрюльки с ложкой. Я об этом написал Маше в Москву. Маша ответила, «Правильно, Костя, как я сама не додумалась. Давай по всем статьям нашей жизни переходить на заочное отделение. Москва мне очень нравится, и я, пожалуй, останусь здесь навсегда. Но ты не грусти, любить тебя я все равно буду. Заочно». Вот так. Могла бы, конечно, в моем горьком положении мне помочь Ольга Николаевна, Машина мама. И выходит, она же моя теща и Алешкина бабушка. Притом пенсионерка. Но что вы скажете, если человеку именно на это вот самое время Собес дает бесплатную путевку в Железноводск, куда бы я сам, к примеру, даже приплачивая мне, не поехал бы. Потому что лучший курорт в мире, который лечит все болезни, «Наш Енисей». Но Ольга Николаевна, когда ей это скажешь, только посмеивается. Она за кислотностью своего желудочного сока следит так же аккуратно, как за температурой в комнате, чтобы точно столько было всегда, сколько положено по справочникам. Возможно, конечно, что именно поэтому у нее и вид-то такой, что даже в голову никому не придет, будто она уже бабушка. «Мне вот 23 года». Столько же лет я знаю Ольгу Николаевну, и за все это время она, ну, хоть бы чуточку постарела. Круглее стало немного, это правда. Врачи ей сказали, не надо есть мясо, масло, хлеб, сахар. Лучше и чай не пить. И Ольга Николаевна теперь по утрам водой только полощет горло, а весь день живет главным образом на капусте. «Ольгу Николаевну все в доме очень любят» и я ее, сами понимаете, люблю больше, чем какие угодно соседи, и совершенно легко и свободно, как положено по народному обычаю, называю мамой. Но эту поездку Ольги Николаевны в Железноводск я оправдать никак не могу. Можно было бы на другое время переменить путевку, или железноводскую водичку просто в аптеке купить, или, наконец, обыкновенную кипяченую воду настоять на тухлых яйцах. Словом, подумать немного, И не пришлось бы ее любимому зятю, Константину Барбину, варить для своего сына, а ее внука, манную кашу. Но Ольга Николаевна рассудила иначе. «Ничего, мальчик, ничего, справишься. В жизни надо все уметь. А у тебя сейчас тем более отпуск. Вот это, собственное, есть главное объяснение всему. Я в отпуске». «Но не на реке я в эти дни не только поэтому. Речникам во время навигации, сами знаете, отпуска не положены». Дело в том, что я уже не речник. По документам я мостостроитель. Хотя в душе, конечно же, как был речником, так и остался. И если хорошенько разобраться, от Енисея-то я все равно не ушел. Мосты ведь не через горы, а через реки строят. Сделаем мост через Енисей. Снова я вернусь на пароходы. Обязательно. И по секрету говоря, кто его знает, может быть уже и не матросом, не рулевым, а штурманом. «Аттестат зрелости, хотя и стройками, уже заработал. В вечерней школе. А дальше тоже, как Маша, думаю, двигать заочно. Вообще, чем меньше покоя даешь голове, тем лучше она работает. Вы можете спросить, каким же образом я, прирожденный речник, оказался в мостостроителях? Очень просто. Кто и никогда не бывал в Красноярске, может быть, только тот то не знает» как в нем каждому человеку хочется, чтобы мост был скорее построен. Вы представьте, громадина город, и как раз пополам Енисеем разрезан. Ну, летом еще так и сяк, наводится понтонный мост, зимой превосходный мост Дед Мороз сооружает, а весной и осенью в ледоход и река став. Да прибросьте еще половодье, когда Енисей мечется в берегах. Не то что понтонный. «Железнодорожный мост готов сорвать и унести». Лихо в эту пору людям, которым нужно перебраться с одного берега на другой. А грузы, важные, неотложные, как доставлять их? Мука. Словом, когда стало известно, что правительством деньги на постройку моста Красноярску отпущены, и что специалисты-мостовики приедут, а рабочих город должен выставить своих, поднялось прямо невообразимое... Всем захотелось пойти на это самое строительство. Не знаю в точности, сколько было подано заявлений в горком комсомола вообще, но комсомольцы с нашего теплохода Родина подали заявления все до единого. По совести сказать, сначала я поколебался. От привычного теплохода больно отрываться. Но подумал, ничего, ненадолго. К тому же дело было в начале зимы, когда Енисей к себе еще так сильно не тянет. И самое главное, Маша сказала, — Костя, я советую, коллектив у вас очень хороший, зачем вам раскалываться? Работать ты будешь все равно на любимой реке, но уже в каком-то новом качестве, это ведь неплохо. Увидишь Енисей не только глазами матроса. Но, может, она и не совсем такими словами сказала, но с этим именно смыслом. А когда жена дает совет, вы сами знаете, все остальное уже не имеет никакого значения. И я тоже написал заявление. А через два дня после этого наш бригадир, Вася Тетерев объявил. «С понедельника на мост выходим, ребята. В горкоме про нас сказали. Эти, мол, не подведут». но я думаю, от себя к этому добавлять нечего. Мы люди сознательные. Мне очень не хочется, чтобы на новой работе кто-нибудь из наших ударил в грязь лицом. Каждый из нас требовательно и строго должен следить за собой» и поэтому я даже не прибавлю следить за поступками, за поведением своих товарищей. Кажется, по Гегелю, если каждый человек будет поступать всегда хорошо сам, хорошо поступать будут все люди. Может быть, это и не Гегель сказал. Тогда еще лучше. Важна сама логика. В чем я не прав, ребята? Мы сказали Васе Тетереву, что он прав во всем, но следить мы будем и каждый за собой, и за поступками, — за поведением своих товарищей, и что на новой работе мы тоже не опозорим своей рабочей чести. Вот так мы и стали на время мостовиками, старая гвардия, ребята с теплохода Родина, сам Вася Тетерев, я, Тумарк Маркин, Володя Длиннамухин и Петя Петр Фигурнов. Называю я их здесь так, как среди нас прозвания им сложились. Напомню, Володе Мухину за его высокий рост дали прозвище Длиннамухин. За Фигурновым сохранили Петра с обязательной прибавкой Пети, потому что товарищ Фигурнов имени Петька совершенно не терпит. А из Марка Тумаркина даже и не мы, а скорее он сам себя Тумарком Маркиным сделал. Вместе мы всю зиму работали, для второй от левого берега опоры кессон устанавливали, а установив, в дно и несея вкапывались, врубались. Вместе, как начался ледоход, и в отпуск пошли. Собственно, пошли все, кроме меня, потому что варить манную кашу, даже для родного сына, это не отпуск, а работа, и самое тяжелое, похуже, чем в кессоне. Правда, помочь мне иногда заходит одна знакомая, бывший почтовый агент с теплохода «Родина», Шура Королева. Но вот в этом, собственно, вся и штука.